Глава 30. Странности и способности. А телефон всё вибрировал и вибрировал. Дззз, дззз. -дз всё вибрировал и вибрировал. Дззз, дззз, -дз дззз. -дз -дз всё вибрировал. «Боже!» — не выдержав, вскричала Катя и, ступлённо задрыгав ногами, сбросила одеяло. Воскресенье утро, ну кого там черти несут. Скотившись с кровати, доползла до шкафа и нащупала агрегат в куртке. Рогатые принесли Сашу. Привет, идёшь вечером на собрание? Весело пропела та в трубку. Могу заехать. Господи, Саша, сейчас ещё у Девушка посмотрела на часы. Половина первого и поправилась. Только обед. И да, я собираюсь на собрание. Чего это ты не в духе? Меня вчера пытались ограбить в парке, а теперь ещё и поспать не дают. Ты вот скажи, почему я постоянно попадаю в передряги? Ну, подруга задумалась. Ты ходишь по злачным местам ночью одна. Котя обречённо выдохнула. Ну да, два из трёх, только не одна, а с Антоном. Ах, чёрт! болтливость прямо заразная болезнь нужно уже что-то делать с собственным языком Саша надолго повисла в трубке затем глухо выпалила Он в порядке Было непонятно чего в голосе больше тревоги или ревности Конечно устало отмахнулась девушка А по мне бы так волновалась но Саша пропустила упрёк мимо ушей затараторила Если кто-то посмеет обронить хоть одну, слышишь, хоть одну волосинку с его головы, голос приобрёл маниакальный оттенок. Я эту тварь прикончу лично, будет подыхать мучительно и долго. Не неси чушь, резко оборвала Катя. Ты такое не сделаешь. Сейчас примчусь за подробностями. И целительница отключилась, не дожидаясь ответа. О нет. Глаза сами подкотились за веки, а челюсть отвисла вниз, изображая крайнюю степень досады. Понимая, что подруга так просто уже не отстанет, девушка начала одеваться. Пошли на то место. Саша воодушевлённо схватила за руки, даже не дослушав пересказ. Зачем? Ты с ума сошла? Вдруг бандюги всё ещё там? «Да нет же, они явно вечером или ночью собираются, а я хочу зажигалку Антона». Она мечтательно прижала четыре ладони к груди. «Представляешь, он вчера ее в кармане носил, а я положу под подушку. Может, он мне приснится». «Ты больная». Катя вырвала свои руки и обхватила голову от недосыпа, пульсирующую вспышками света. «Что Ольга маньячела? Что ты? Только объекты помешательства разные». Но влюблённая барышня способна и горы свернуть, а миру они ещё пригодятся. Уломала-таки. На вчерашней полене никого не было. Только примятые грязные листья там, где лежал Анатолий, напоминали о ночном конфликте. Они облазили все кусты в поисках зажигалки, но так и сквозь землю канул. Хотя клялась, что точно видела, куда швырнул её курильщик, но в том месте нашли только шариковую ручку. пощёлкала водвиге и убирая кончик раскрутила стержень почти полный попробовала расписать работает и домовита сунула в карман всё же странно кому сломанная зажигалка могла понадобиться ну а кроме саши разумеется а разочарованию последней не было предела усевшись на ствол дерева она приготовилась разрыдаться но вдруг оживилась заметив на земле отблеск подбежала и присела подбирая предмет Смотри, что я нашла. Подруга вертела в руках золотистую десятирублёвку. Как думаешь, её мог Антон потерять? Нет, точно нет, он сюда не подходил. Тут рядом грабитель с ножом валялся. У него, наверное, и выкатилось. Саша брезгливо откинула дингу и вытерла пальцы влажной салфеткой. Разом помрачнела. Ладно, пошли назад, а то не ровен час эти гады вернутся. И девушки побрели к машине. Не поверишь, жаловалась целительница. Но за всё время мне ни одной его вещи не удалось добыть. И её речь затихла в отдалении. Вадень немного подотстал. Он осматривал место драки и бормотал под нос: "Вроде ничего необычного, но вчера утром дождь был, а ручка чистая оказалась. Скорее всего, бандюги и оборонили. Хотя похоже, что не сверху, содран участок мха". Лупу бы мне, как в старое доброе время. Девушек нагнал уже в машине. Просто настроился на Катю и материализовался на заднем сиденье. Голоса резко вынырнули навстречу. Почему он гуляет с тобой и меня игнорирует? ревниво вопрошала целительница. Видимо, догадывается, что крыша твоя дала течь, и опасается, чего доброго набросишься и отдёрнёшь кусок одежды на память или клок волос. как полоумные фанатки на концертах. Рассмеялась в ответ девушка. Волосы, конечно, лучше бы подошли, шопотом рассудила Саша. Но Катя не обратила внимания на это странное заявление и продолжила уже поучительно. Парни на вещивых не жалуют, только в любви признаешься, сразу теряют интерес. А если бегать за ними, то и вовсе. Ага, подколол Веды. Проверено сериалами. Это у неё-то опыт большой, а вот тебе откуда знать. Но Саша издала тоскливый вздох и согласилась. Да, я понимаю, но поделать с собой ничего не могу. Я его люблю, он мне нужен, жить без него не могу. Он весь мой мир. И она окончательно увязла в лирическом болоте. Но Катя привычно пропускала такие речи мимо, сосредоточенно наблюдая, чтобы подруга аккуратно вела машину. До Олины и квартиры добрались быстро. Собрание началось с отчета Милы по заданию, от остальных выхлопа не последовало. «Это девушка?» — экстрасенс постучала пальцем по глянцевому снимку. «Действительно причастна к убийству семьи. Она подсыпала родителям снотворное в чай, а маленьких сестер заперла в комнате. Ее любовник поджег дом». Парочка надеялась инсценировать несчастный случай, будто пожар случился из-за короткого замыкания. Цель плана чисто завладеть имуществом. Так и есть, расстроился Ню. Твои выводы полностью совпадают с версией следствия. Он открыл было рот для нового вопроса, но Мила опередила. Именно так всё и было, это точно. Парень помрачнел ещё больше, и экстрасенс добавила с сомнением: Но есть одна странность, резко ожил. Продолжай. Раньше Аня была другой. Девушка задумчиво закусила губу. Не могу сказать наверняка, но месяц назад что-то сильно на неё повлияло, человек или какое-то событие. Она стала бесчувственной и алчной. А до этого, уточнил собеседник, предпосылок таких не было, совсем? Ну, Замела Смила. Зёрна смертных грехов присутствуют в каждом. Дьявол постоянно искушает людей, и если они теряют веру в Бога, то перестают чувствовать душу и забывают о совести, такие быстро сбиваются с правильного пути и поддаются соблазнам. Ну вот, проборчала Саша. Опять проповеди. И оказалась права. Милу понесло в религию. Голос стал уверенным и звенел как церковный колокол, созывающий народ на воскресную службу. Она вещала о важности посещения церкви, необходимости молиться искренне и ничего не просить для себя, что даже в самые тяжёлые моменты жизни нужно сохранять веру и чистоту помыслов, ибо Бог не даёт испытаний выше сил человека. Нил хмурился и явно думал о своём. Саша сидела с кислой миной. Ольга на кухне пила чай со своими тараканами. Паша тайно грыз ногти в углу комнаты, а Катя в уме повторяла материал по акушерству на завтра. Хлопнула входная дверь. Это пришёл Антон, и проповедь оборвалась. "Давайте так", Нил окинул взглядом присутствующих. "Я пообщаюсь с Аней и узнаю, появлялся ли в её жизни кто-то месяц назад, о результатах сообщу Миле. Другие сейчас бесполезны". Есть возражение. Народ согласно закивал, и Паша сразу засобирался домой. Остальные не спешили расходиться. Саша шушукалась с Ольгой на кухне, Антон с Милой что-то тихо обсуждали в сторонке. Катя осторожно повертела головой, выбирая для ушей наиболее благоприятный ракурс. Но всякий раз слышимость оказывалась за порогом развлечений. Тяжёлый вздох и взгляд сам зацепился за одинокую фигуру старосты. Он листал документы и непрерывно хмурился. Как бы к нему подкатить? Давно хотелось расспросить про способности, но всё случае удобный не подворачивался. Хотя он сегодня особенно не в духе. Пошлёт подальше, как пить дать пошлёт. Или всё же рискнуть? Девушка начала прокручивать в голове варианты: что она скажет, его ответ, её ответ на этот ответ. Нил неожиданно прервал занятие. поднял глаза и недовольно выдохнул Да спрашивай уже, хватит обо мне думать, того и гляди дырку в голове просверлишь Приблизилась и скромно примостилась рядышком Как ты это делаешь Он слегка потеснился в бок, быстро собирает документы в папку Хорошо, расскажу, только об этом никому, поняла Катя согласно закивала Парень спрятал папку в кожаный портфель, отложил его в сторону и посмотрел в упор. «Ты когда-нибудь ловила чужой взгляд без участия зрения?» «В смысле, чувствуешь спиной, а потом оглядываешься, и действительно кто-то смотрит?» «Ага, верно. А бывало, что четко угадывала, сейчас вызовут отвечать, или гость придет, или знакомый позвонит?» «Конечно, много раз». А знаешь про поверье, что если икаешь, то о тебе в данный момент вспоминают. Э, да? Но это явная глупость, проворчала девушка. Икота вполне объясняется физиологическими механизмами, раздражением блуждающего нерва, например, при переедании и испуге. Не всё так просто. Причины, конечно, могут быть разные, но одна из них чужое внимание. Сам человек фактически и представляет собой поток направленного внимания. У одних этот поток плотный и широкий, у других слабый, тонкий и прерывистый. Парню молк, но вопросов не последовало. Тогда он продолжил Этот поток внимания постоянно направлен на что-то, хотя это довольно условно, ведь у большинства внимание не направлено, а скорее отвлечено или захвачено внешним и внутренним миром. К тому же, он разбит на части, соответствующие органам чувств, как река на притоки. Обычно львиная часть отдаётся зрению или уходит во внутрь, на мысли, фантазии и полубессознательный мусор. Я замечаю, когда на мне останавливается чужое внимание, но всё, конечно, индивидуально. Например, это легко, если человек не просто думает, но ещё и видит тебя в данный момент или же силён в концентрации, то есть способен сливать притоки в один и направлять на цель. И, конечно же, я не мониторю круглосуточно, кто обо мне печётся, могу банально быть слишком занят. Но определённая логика в этом присутствует, хотя заёрзала, усаживаясь поудобнее. А как ты становишься невидимым? Собеседник тяжело вздохнул. Да и задаёшь неправильный вопрос. Я видим, и это отлично фиксируют камеры. Просто люди вокруг невнимательны. Представь, что наш мир гигантское футбольное поле, а внимание человека луч прожектора, освещающего отдельный участок. Обычно этот лучик маленький и слабый, к тому же движется медленно и по предсказуемой траектории. От таких легко прятаться, просто оставаясь в темноте. Если же внимание прокачано, то луч будет яркий и широкий. Здесь уже сложнее. Но мы не в игре, где съел яблочко, восстановил ману и еще на пять фаерболов хватит. Здесь многое зависит и от дополнительных факторов. От эмоционального состояния человека, к примеру. Если он расстроен и думает о своем, то оттягивает внимание вовнутрь и мало что замечает вокруг. Если же, наоборот, излишне тревожен и боится чего-то внешнего, его луч будет метаться туда-сюда и может зацепить чисто случайно. Это все упрощенно. Для глубинного понимания нужна практика. А тогда в машине с похитителями. «Ты ведь впереди с водителем сидел?» «Как? Ну как он мог рядом чужака не заметить?» «Это уже следующий уровень», — засмеялся Нил. «Есть определенный механизм. По правде сказать, я и сам не разобрался с ним до конца, просто использую как данность. Так вот, у обычных людей луч прожектора настроен так, чтобы не замечать странности. Они легко делают из необычного нечто понятное». Здесь нужно успеть первому пойти на сближение, подставиться под луч, но так, чтобы он не осветил тебя полностью, а скользнул только краем. И тогда человек не будет рассматривать пристально, а удовлетворится узнаванием. Решит, что ты тот, кто естественным образом должен находиться рядом. Друг, поддельныйк, почтальон Печкин, я понятия не имею, кем им прихожусь, да оно и не нужно. Но Ведь если видишь друга, обычно хочется поздороваться с ним, поговорить. Нет, фокус в том, что их внимание вообще за это не зацепится. Даже если и возникнет подобная мысль, то проплывёт мимо, как невостребованная. Люди день за днём одной дорогой на работу ходят, а спроси названия магазинов по пути. И опа, не знают, не помнят, не обращают внимания. Здесь то же самое. Просто твоё присутствие не вызывает всплеска интереса. Но похитители ведь уже уже тогда воспринимали меня как нечто конкретное. Девушка с трудом подобрала слова и покраснела, вспомнив неприятный инцидент. А это уже третий уровень, ухмыльнулся парень. Лет 10 практики, и ты сможешь просто отводить в сторону чужой луч, да так мягко, чтобы человек даже не заметил, что или почему перескочил вниманием на другое. Но это прямое насилие над чужой волей. Я применяю подобное лишь в крайнем случае, и сработать может естественно не на всех. Чем более осознан противник, тем меньше остаётся места для манёвров и тем сложнее манипулировать его вниманием. Потом, может, потренирую тебя и... сейчас. Выдохнула Катя и сделала умаляющие глаза. Ну, пожалуйста, я хочу сейчас. Нил встал и отзеркалил ее взгляд. А я хочу пить. Ну, ладно, сейчас сбегаю на кухню и вернусь. Поймаешь меня в двери? Твоя взяла. Не успел староста выйти, как девушка неподвижно уставилась на дверной проем. По сути, здесь нет ничего сложного. главное смотреть прямо постоянно держать цель в фокусе и терпеливо ждать просто ждать фьють звук был похож как если пьёшь жидкости из трубочки и остаётся на самом дне уже с воздухом попадает катя моргнула мил вольгодново сидел напротив и допивал сок апельсиновый что ты уже здесь как это На мгновение она растерялась, а затем заметалась глазами по стенам, будто там мог оказаться тайный проход. «Я просто задумалась на секунду, это случайность. Давай еще раз». Собеседник удивленно вскинул брови. «Да ты что, я, между прочим, уже минут пять напротив сижу. Все ждал, когда ты наконец-то изволишь на меня посмотреть. Вон даже печеньем громко хрустел». Кивком указал на пустую пачку. Пытался расшевелить твое внимание, но, похоже, тебе хоть слона на стол поставь не заметишь. Трубящие звуки на машине за окном спишешь, а если хоботом толкнет, вскочишь и будешь дико вращать глазами. Он открыл рот и, выпучив зенки, забегал перед собой взглядом. Мастерски сымитировал ее поведение. Обида кольнула, но Катя не дала ей развернуться в сознании. Напрягла все силы, чтобы вспомнить. Так, просматриваем мысли сзади на вперёд. Последнее, о чём думала: не забыть бы завтра шапочку на занятие, может, Рода смотреть поведут. А откуда на эту мысль вышло? Ага, дети. У Ольги уже возраст солидный, а детей нет. Отдо этого сразу видно, что нет постоянного кавалера. Ремонт на половину и кое-как. Потом что-то нелицеприятное про её характер в голове крутилось. Стоп. Где-то здесь Ольга вроде как сама заглядывала. Оля не заходила сюда, верно? Это был ты, но я опознала тебя как её и поэтому не обратила внимания. Да, раздалось из коридора. Я на кухне сидела. Вот у кого высокочувствительные эхолокаторы. Мне завтра на работу вообще-то. Хозяйка квартиры уже стояла в дверях и взирала сукором. Поспать бы не мешало. А? стрепёнулась девушка, вскочила и огляделась. Всё что поуходили, бросила взгляд на часы, ахнула и рванула в продуктовый. Если не успеет, завтра голодная на занятие пойдёт. Здесь рядом можно ещё попытаться, а если Нил подвезёт, то у дома уже не вариант. Саша своей прогулкой все планы перечеркнула. Ты одна? Чуть слышный шёпот ВД донёсся с приличной глубины. Девушка как раз спешно покидала подъезд. Ага, а ты слышал, что Нил про способности рассказывал? Не слышал, пробурчал он уже уверенней. Но догадываюсь, с определённого времени я не то чтобы пересекаться, даже думать опасаюсь в его направлении. Катя хотела расспросить подробнее, но уже влетала в магазин. Продавщица на кассе неодобрительно загалдела. Девушка, вы куда? Мы сейчас закрываемся. Девушка. Они уже бойко выпроводивали зазевавшихся посетителей. Притворившись глухой, прошамгнула мимо. На мгновение показалось, что массивное тело уборщицы сейчас наглухо перегородит дорогу, так как раз домывала полы в торговом зале. Но ухватив корзинку в последний момент удалось юркнуть в проход между крупами и растительным маслом. За пару минут накидала необходимое и направилась было к выходу, но вдруг вспомнила, что забыла их, и метнулась через весь зал за яйцами. Сцапав контейнер, совершила круговой разворот и с размаху врезалась в какого-то парня. Картонная упаковка выпрыгнула из рук и с неприятным шлёп подцеловалась с кафелем. Наклонилась за уже явно подпорченным десятком, но парень опередил, подхватив яйца, быстро поменял упаковку на целую. «А, но я же сама их уронила». «Ну и что?» В голосе проступило искреннее непонимание. «Зачем тебе биты?» Катя подняла глаза. Перед ней стоял Игорь, тот самый, который в клубе клеился, а потом о несчастной любви ныл. На улицу они вышли вместе, и парень галантно предложил подвезти. «В наше время ведь сложно найти хорошую жилетку для слез, пусть даже и временную». Как поживает твоя пасея? спросила едва машина тронулась с места. Решила не оттягивать неизбежное и по-честному отработать проезд. Водитель широко улыбнулся, польщённый таким интересом, но затем, вспомнив, что у него другая роль на этой земле, изобразил безграничную печаль и привычно затянул. Спасибо, что помнишь обо мне, но всё очень плохо. А как же иначе? Молчание испуг Нет, вроде же про себя сказала. А это он просто трагическую паузу выдерживает, ждёт вопроса. И тут же отдёрнула себе, почувствовала, как поплыло это лонное состояние, напитавшееся сарказмом. Нет, он доброе дело делает, домой везёт. Стало стыдно за такие мысли. Оборвала и заставила себя выдавить. А что случилось? Она собрала вещи и уехала к более достойному. У них скоро свадьба. Так что моё сердце окончательно разбито, в топтано в грязь. Как так? изумилась спутница. Ведь месяц только прошёл. Сказала, что это любовь с первого взгляда. Его голос опасно дрогнул. Только бы не разрыдался этот пьеро, потерявший свою мальвину. Придётся ведь утешать парня, а ему утешения явно нравятся. А мой э, брат у них не сложилось. попыталась увести разговор в сторону. Нет. Игорь сильнее впился пальцами в руль. Ладони вспотели, а лицо сделалось странно напряжённым. До дома её подкинул и всё, даже телефонами не обменялись. А потом она свою любовь и встретила. Финту шеми не прошёл. Парень ловко вывернул разговор назад и продолжил излагать про свою печальную долю. Короче, поняла, что отмучилась, когда увидела знакомый подъезд. Выскочила, помахала ручкой и скрылась на лестнице. Однако ВД остался сидеть в салоне. В отличие от девушки, он заметил происходящие с водителем метаморфозы. Чуйка как-никак вещь серьёзная. И действительно, как только пассажирка зашла в дом, тот вытащил телефон. Я сказал ей: "Да всё, как договаривались". Вы выполните обещание. Введен нахмурился. Нужно бы проследить и выяснить, чей заказ.